Мелколесье, степь и даль, Свет луны во все концы, Вот опять вдруг зарыдали Разливные бубенцы, Неприглядная дорога, до да любимые навек По которой ездил много всякой русской человек. Эх вы сани, что за сани, звон и мерзлый осин. У меня отец крестьянин, но ну, я крестьянский сын. Наплевать мне на известность и на то, что я поэт. Эту чахленькую местность не видал я много лет. Тот, кто видел хоть однажды Этот край эту гладь, Тот почти березки Каждой ножку рад поцеловать. Как же мне не прослезиться, Если с встынь и звень, Будет рядом веселиться Юность русских деревень. Эх, гармошка, смерть отрава, Знать того под этот бой Не одна лихая смерть. Пропадала трын травой.